бесстрастному и тяжелому как могильная плита деревенскому быту если не самую непрактичную вещь золотой тюбик солеющим внутри стиком вместо стяга. в таком случае напомаженный ротик Бутковой становился программным заявлением протестом маша отдавала себе отчет что ничего подобного виктория проводя помадой по губам в свое действие не вкладывает но эта фантазия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 Решив, что шутка сейчас разъяснится, Виктория провела ее в мастерскую. Там на полках готовились к обжигу в большой печи глиняные фигуры, бабы с выпученными глазами, приземистые, веслозадые, с неправдоподобно высокими беременными животами и грудями по всей окружности крепко сбитого туловища.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 Будкова сунула ей под нос одну из своих баб с грудей. — Какая оригинальная отсылка к капиталистской волчице, — сказала Маша. Татьяна хмыкнула, а Вика, явно неудовлетворенная, ответом сухо выпроводила обеих. На пути обратно Маша мысленно ругала себя. — Что ей стоило похвалить чужую работу? Человек старался. — А?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 — Должно быть, забыла опустить крышку, — рассеянно сказала мама. — Никогда бы она не забыла, — категорично возразила Ксения. — Она меня однажды чуть не высекла, когда я сама в погреб полезла, а я хотела сливы достать. — Она сливы закатывает, ум отъешь. — Сливы, — повторила про себя Маша. — Лежал бы я внизу, и последнее, что увидела бы в жизни, банку с консервированными ум отъешь сливами.